Глава 15 Пробуждение оказалось неисприятным. Тело ниже пояса не чувствовало. Голова раскалывалась. Во рту ощущался мерзкий привкус не знаю даже чего. Просто мерзкий привкус. Мысли ворочались вяло. И вообще, вся я была какая-то заторможенная. Для вампира, чьё кредо скорость и молниеносность, хуже не придумаешь. Вдобавок терзал удушающий жар от которого спекались внутренности. Э, э меня тут сжечь ненароком не решили?» Медленно разлепила веки, осмотрелась. «Нет, ну и слава богу, а то уж я грешным делом самое плохое подумала». Только и увиденное не порадовало. Каменный мешок, иначе это место и не назовешь. Оцаревшие стены, потолок в каких-то бурых наростах, дубовая дверь с зарешоченным смотровым окошком. Сама лежу на полусгнившем холщовом матрасе. Вместо кровати — сколоченная из досок лежанка. На ноге позвякивает металлическое кольцо, спаянное с толстенной цепью, второй конец которой вмурован в стену. Невольно поежилась, на секунду представив, что ждет меня незавидная участь бывшей служанки. Настоящее имею в виду, тело которой нашла в заброшенном крыле замка. Нет, это все не со мной происходит. Крепко зажмурила веки, чтобы уж точно проснуться и никогда не вспоминать о страшном сне. Но суровая реальность не оставила шанса сомнениям. Я попалась. Подставилась. Глупо, бездарно. Как уходила из замка, никто не видел. Куда направилась, никому не сказала. Все решат, что сбежала. Или вообще ничего не заподозрят. Ведь Лиера легко займет мое место. Недаром она столько времени крутилась рядом. Наверняка изучала меня, подмечала особенности характера, поведения. «Вот дура! Лучше бы сразу голову снесла той гадине! А теперь только и остается, что скрипеть зубами!» Невольно коснулась языком впадинки на десне и ожидать медленной мучительной смерти. «Ну уж нет! Не смерти, точно!» Я истерично хохотнула и тихонечко взвыла. «Унизительного существования!» которая и жизнью-то не назовешь. Лишенный крови вампир испытывает дикую жажду, отчего постепенно сходит с ума, становится злобным и агрессивным. Пройдет не один десяток лет, прежде чем он окончательно обессилит и, превратившись в иссохшую мумию, впадет в подобие спячки. Что она со мной сделала? Я воспроизводила в памяти мельчайшие детали последних событий. И, кроме варианта с отравленной кровью, на ум ничего не приходило. Плохо мне стало после того, как укусила Лиеру. Терпкий запах кожи, странный вкус крови и удивительное спокойствие, не характерное для обычной жертвы. Даже те люди, что стали донорами для дарийцев, перед кормлением испытывали подспудный страх. Это рефлекторное свойство, мимолетное, инстинктивное и в то же время яркое, сильное которая для каждого вампира как бальзам на сердце. Так вот, этого испуга не было. От слова совсем. И еще метаморфа будто ожидала нападения. Я двигалась бесшумно и ни единым звуком себя не выдала. В чем, а в этом уверена на сто процентов. Но все же лиера подготовилась. Быть может, специально чем-то себя отравила, чтобы поохотиться на живца. Вопрос, как она обо мне узнала? Времени, чтобы все обдумать и проанализировать, у меня было предостаточно. И ответы нашлись сами собой. Они лежали на поверхности. Все гениальное, просто. Я не зря обратила внимание, что Лиера оставила двери в покое приоткрытыми. Сочла ее беспечной и глупой. В реальности глупой оказалась я. Сама угодила в ловко расставленную ловушку. Лиера либо увидела меня в окне, либо сработали магические маячки. Недаром комнаты в замке, за исключением помещений для прислуги, не имели простых запоров. Во всех остальных использовали магию. Она истерожила, и не пускала посторонних, и сообщала о непрошенных гостях. Спустя несколько часов мне стало хуже. Снова накатил жар, который вырвал из забытья. Пекло неимоверно. Неведомый огонь разливался по венам, как лава, заставляя сердце биться в бешеном ритме. Из носа и ушей тонкими ручейками текла кровь. Она же проступила сквозь кожу, только заметила это лишь тогда, когда намокла вся одежда. От меня валил пар в сыром и холодном помещении подземелья, поднимающийся кверху и превращающийся в туман. Что происходит? Я по-настоящему испугалась. Ни в одном учебнике не говорилось, что вампира можно вскипятить изнутри. А я чувствовала, что заживо сварюсь, если это все не прекратится. Что там за яд такой?» Из тех же книг почерпнула, что вампиры устойчивы к ядам. Есть, конечно, безумцы, решающиеся на уничтожение кровососа таким способом. Но он ненадежен. Во-первых, вампир не умирает мгновенно. Его организм борется, перерабатывая заразу. Во-вторых, вся сила и злость, что захватывают Дорица в таком состоянии, направлена на месть врагу. Я вот, к примеру, в красках представляла, как разделаюсь с Лиерой и Амореном. В бессильной ярости рычала, мотаясь из стороны в сторону. Дергала цепь, пытаясь выдрать ее из стены с корнем. Вот только обессилела в конец от того мои потуги не приносили результата. Но, оказывается, все это были цветочки, по сравнению с тем, когда начали ломаться кости. Их выворачивала из суставов и растягивала, словно невидимый палач пытал на дыбе, дробила на части и крошила, причиняя нестерпимую боль. Когда лежанка стала тесной, продолжая корчиться от мук, рухнула на каменный пол. Одежда к этому времени превратилась в лохмотья. Запекшаяся кровь трескалась, из ран текла новая, засыхала и вновь трескалась, превращая меня в чудовище, покрытое жуткой коростой. Глаза давно заволокло красной пеленой, так что я ничего не видела. Даже ощущение того, что металлическое кольцо кандалов не выдержало и раскололось, содрав кожу до кости, меркло на фоне дикой паники и страха загнанного в угол зверя, который чувствовал приближение смерти. Сколько все это продолжалось, не знаю. Казалось, что вечность. Я просто мечтала о том, чтобы все уже прекратилось. Отчаянно звала к савьера Кая, в безумной надежде, что хоть кто-то услышит и спасет. Но браслет по-прежнему не реагировал, а все мольбы уходили в пустоту. Когда боль достигла апогея, и нечто жуткое, таящееся внутри, ринулось наружу, разрывая мышцы на спине в лохмотья Издала дикий, совершенно ни на что не похожий рев и провалилась в спасительное беспамятство. Приходила в себя с блаженным ощущением того, что у меня ничего не болит. Дышать, правда, затруднительно, но это от того, что в нос набились песок и мелкая крошка. Но это ничего. Главное, жива и... Попробовала пошевелиться, чтобы понять это поточнее. Ничего не болит. Только ощущение какой-то неправильности не покидало. Приоткрыв глаз, осмотрелась. От камеры осталось одно название. Полуразрушенные стены зияли проходами в соседней камеры Двери нет. В потолке внушительная вмятина, словно его пробивали мощным тараном. Камни и известковая пыль, видимо, оттуда. Открыв и второй глаз, сфокусировала взгляд на кончики собственного носа. И испуганно икнула, потому что не увидела никакого носа, была... эм... морда, вернее, ее часть, покрытая чешуей. От испуга икнула еще громче, а из пасти вырвался столб огня, мгновенно оплавивший ближайшую стену. «Это что?» — неуклюже попыталась встать и оценить масштаб бедствия. «Да как же такое возможно?» Росту во мне оказалось столько, что головой как раз упиралась во вмятину на потолке. Собственно, теперь понятно, откуда она взялась. Вместо рук — мощные лапы, с такими когтищами, что оторопь берет. Ног нет, их заменил длинный шипастый хвост. В стороны, пробив стены, разметались крылья. Из-за пыльного налета, покрывающего ровным слоем всю меня и не понять, какого я цвета. Клацнув челюстью, Убедилась, что та полна острых клыков. Я что же, стала драконом? В голове не укладывалось такое вот превращение. Но с чего вдруг? Сомневаюсь, что Лиера провернула такой фокус. Да и не посадила бы на хлипкую цепь, от которой только что кольцо, чудом держащееся в стене, и осталось. Дун на него и рассыплется. Кстати, дунула. Получился неслабый удар воздушно-огненной смеси, окончательно развалившей стену. На меня с потолка посыпался град камней, покрывая новым слоем пыли. Сразу же засвербело в... Э, носу, и я несколько раз чихнула. От грохота сложившихся стен соседних камер на секунду оглохло. Пригнув морду к полу, накрылась лапами. И еще крылья сверху сложила, образуя вокруг себя кокон. Испугавшись, что от таких разрушений рухнет не только потолок, но и все то, что находится сверху, притихла и затаилась Не хватало еще, чтобы меня погребло под этими завалами. И все же, почему я стала драконом? Неужели из-за той поездки на остров Стойвелл? Кай говорил, что священное озеро подарило новую жизнь. Зеркальная гладь поглотила мертвое тело человека, а вернула иное существо. Получается, мне суждено было возродиться драконом. А Ван Дорен вмешался и все испортил. Но я дракон. Это же круто. Ксавьер будет счастлив. Я тоже смогу летать, наверное. И дети. В союзе двух драконов обязательно появятся чистокровные дети. Как только выберусь отсюда и разберусь с этими пронырливыми метаморфами и вампирскими родственничками, первым делом научусь летать. А потом затащу Ксавьера в какую-нибудь глухую пещерку и займусь продолжением рода. Или сначала пещера, а потом полеты. Хм, ну, разберусь как-нибудь. Огрррр!» Вместо удивленного и радостного возгласа вырвался рык «Теперь-то точно Вандорыны мне не указ». Драконий огонь, что пылал в жилах, выжег всю заразу. Прислушавшись к себе, поняла, что прежней жажды крови не испытываю, только голо, но уже совсем иного рода. Обычный, человеческий. Хм, ладно, зверский голо. Сейчас бы мясо кусок. Большой, прожаренный. Хотя и сырой подошел бы тоже, наверное. Ммм, от мыслей о еде... В животе утробно заурчало, а рот наполнился вязкой слюной. Так, это все, конечно, замечательно. В сознании еще не укоренилось, что я стала другой. Закрадывались сомнения, что происходящее — это обычные галлюцинации, вызванные отравлением. Но их решила отложить до поры до времени. Сейчас стоял более насущный вопрос. Как выбраться из этой тюрьмы? «Каменные своды грозились рухнуть на мою многострадальную голову. И тогда, будь я хоть трижды вампиром или драконом, а расплющит одинаково!» Пошевелившись, постаралась аккуратно стряхнуть пыль и камни. Помня о том, как чувствительный нос реагирует на эту самую пыль и какие возможны последствия, прикрыла морду лапой и осторожно раздвинула крылья. Вокруг царила разруха. Потолок, как и предполагала обрушился. Только по какой-то счастливой случайности каменные глыбы не погребли под собой. Меня окружали груды строительного мусора, а над головой зияла огромная дыра. В рассеянных лучах света, что едва пробивались сверху, различило очертания огромного помещения. Похоже на один из бальных залов первого этажа Северной башни. Помогая крыльями, потому как шатала в разные стороны от непривычного способа передвижения, и банального неумения управляться с таким огромным телом, полезла наверх. Будь я в своем человеческом облике, выбралась намного быстрее. А тут то и дело крошились камни, которые использовала в качестве опоры, складывались как карточный домик перекрытия, увеличивая и без того огромную дыру в потолке. Я разрушила еще четыре камеры, прежде чем выбралась на поверхность. М-да. Не рассчитан замок на крупных обитателей. И как еще народ не сбежался? Тут такой грохот стоял, что и в соседней империи слышно. Или нет? Оглядевшись по сторонам, к своему большому удивлению осознала, что вижу странные светящиеся линии, немыслимым рисунком опутывающие все пространство помещения. И что-то внутри подсказывало — это магия. Очень старая магия. И сильная и она защищает стены, делая их нерушимыми. Даже то, что лишь частично разгромило подземелья, — большая удача. Видимо, сказался резкий выброс магической силы при первом обращении. Ну, мне так проще думать. Вдаваться в такие подробности не хотела, да и знаний маловато для этого. Лучше задуматься о другом. Как вернуться к человеческому облику? И это боль при трансформации. Неужели снова предстоит ее пережить? Убоги! Выбора-то другого нет! Однако к вопросу возвращения отнеслась серьезно. Для начала расположилась так, чтобы случайно не свалиться в ту огромную дыру, что занимала практически всю площадь бывшего бального зала. Постаралась успокоиться, замедлить дыхание. То есть применила ту же технику, какую советовал Рагмир для медитации и поиска внутреннего источника. Вот как раз последним сейчас не возникла проблем. Огромный сгусток энергии и огня концентрировался в грудной клетке. Его можно спутать с сердцем, потому что он пульсировал в унисон, пропуская вместо крови магические потоки. Вот только находился не в левой части, а справа. Именно оно, жаркое, неистовое, мощное, было истинным сердцем дракона. Второе питало могучее тело. Но даже лишившись его, дракон жил, используя неистощимый магический потенциал первого источника. Сконцентрировавшись, я представила себя такой, какую частенько видела в зеркале. Действовала скорее по наитию, стараясь подальше отогнать мысли о том, что не получится. По большому счету, ничего в том страшного не случится. Но неизвестно, как бы отреагировали защитники замка на появление незнакомого дракона. Могли ведь и убить. В свете того, что по всей Дорьи прокатилась волна нападений дрелитов никто не станет разбираться. Прихлопнут — и все. Конечно, без боя я не сдамся. Но кроме как плеваться огнем, ничего и не умею. Даже летать. А в том же огне могут погибнуть и невиновные люди. Ни стражникам, ни обитателям замка, ни окрестным жителям я не желала смерти. Потому и старалась вернуть прежний облик. Как все получилось, сама не поняла. Я уже настроилась, что опять будет нестерпимый жар, ломка костей и невыносимая боль. Но ничего такого не происходило. Когда, устав сидеть на одном месте, решила выбираться и открыла глаза, то с удивлением поняла, что снова стала собой. Вдобавок и выглядела так, словно и не было никаких подземелий. Прическа, платье, туфли и остальные части туалета — все идеально. Если припомнить пришедшую в негодность одежду и плачевное положение, то это настоящее чудо. Ну или магия. Теперь я понимала удивление Ксавьера на вопросы о том, куда девается одежда при превращении, и почему она вновь появляется при смене облика. Прежде чем отправиться на поиски лиеры решила проверить еще кое-что. Сконцентрировавшись, попыталась найти внутренний источник. И ура! Получилось! Он располагался в центре солнечного сплетения, захватывая всю грудную клетку. Ощущался сгустком тепла и силы, которые вместе с кровью разносились по организму и омывали каждую клеточку тела. «Шар!» — сложив ладонь ковшиком, выбросила руку вперед. На кончиков пальцев заплясал огненный мячик. От радости, что впервые получилось то, что силило сделать неделю, запрыгала на месте. Моментально потеряла концентрацию а сорвавшийся фаербол полетел на пол, проделав в нем приличную дыру. «Магия! Я обязательно этому научусь!» воодушевила сделанному открытию. «Ну а сейчас настала пора поквитаться с врагами». Поднявшись на третий этаж, остановилась у покоев, что облюбовала Лиера. Теперь двери были заперты, и по всему контуру вились змейки заклинаний. Способность видеть их проявилась в драконьем облике и сохранилась после превращения. Недолго думая, сформировала в руке фаербол покрупнее и швырнула прямо в сплетение магических нитей. грохнуло так, что деревянное полотно вынесло вместе с куском стены, а меня отбросила на десяток шагов. Но ничего. Поднялась, отряхнула платье и вошла. Амулет метаморфов лежал в шкатулке с драгоценностями. Все это и внушительный кошель с золотыми райсами прихватила с собой. Немного жаль платьев и дорогой старинной мебели, но большая месть начинается с мелких пакостей. Я спалила покои метаморфы дотла, не оставив ни единого целого предмета. После, с чувством полного удовлетворения, направилась в жилую часть замка. В голове постепенно вырисовывался план дальнейших действий.